Глава семнадцатая Дома было что-то не так. Звенящая тишина слабо отдавала валерьянка и пустотой. Закрывая входную дверь, я громко хлопнула, но никто не вышел. — Рима Марковна! — борясь с дурным предчувствием, позвала я. «Света — Света! В ответ все так же раздавалось мерное клацание будильника, да на кухне прокапывала вода из крана. Я торопливо прошлась и посмотрела по комнатам. — Никого! — «Интересно, а где они? Странно. На прогулку вроде идти рановато, еще и семи нету». Отдуваясь, я дотащила набитые деревенскими продуктами сумки до кухни и еще раз все проверила. Чайник холодный, кастрюли на плите вообще пустые. Неужели заболели? Попали в больницу? Вся в дурных предчувствиях, я заметалась по квартире. И тут в дверь позвонили. На пороге стояла запыхавшаяся Нора Георгиевна. Я подавила вспыхнувшее раздражение. Вот только опять разборок с Бальмонтом для полного счастья мне сейчас не хватало. «Лида», — взволнованным шепотом сказала соседка, нервно озираясь на лестничную площадку. «Пошли ко мне быстрее». «Нора Георгиевна», — устало вздохнула я, мощным усилием воли подавив раздражение. Я только что приехала из села, очень рано встала мне бы помыться с дороги, переодеться, кофе попить. Да и Рима Марковна куда-то подевалась. Тихо! Округлила глаза Нора Георгиевна и схватила меня за руку. Пошли быстрее. Она потащила вяло упирающуюся меня наверх, открыла квартиру и буквально втолкнула внутрь. Лёля, постриженная и веселая, выскочила, обнюхала меня и унеслась обратно. В квартире вкусно пахло ванильными булочками с корицей и какао. Я разувалась, как из комнаты донесся знакомый детский смех. «Светка?» Я влетела в комнату. На полу, на сложенном вдвое ватном одеялке, сидела Светка и по очереди кормила из пластмассовой игрушечной ложечки своего облезлого зеленого зайца гипсовую статуэтку советская купальщица, портрет молодого Сергея Есенина в бронзовой рамочке и Лёлю. Причем у Лёли между передними лапками торчал большой игрушечный градусник, и Лёля не возмущалась, с интересом следя за Светкой и помахивая овечьим хвостиком. За маму строгим голосом сообщила Светка и дотронулась ложечкой до мордочки зайца. «Ёрик, где твое воспитание? Принято говорить ам и спасибо. Бесперспективный ты, Ёрик!» ЛИДА! Из кухни показалась Рима Марковна. Что вы тут делаете? спросила я. Тут такое случилось, всхлипнула Рима Марковна. Не реви. Светочку растревожишь, цикнула на нее Нора Георгиевна, воровато оглянувшись на увлеченную игрой Светку, и они торопливо потащили меня на кухню. В общем, пока я в поте лица полола картошку в красном маяке, к нам явилась демоническая женщина и категорически потребовала светку обратно вместе с деньгами. Ты представляешь, горячилась Рима Марковна, она посмела! Не знаю, чем бы закончилось противостояние между Ольгой и Римой Марковной, скорее всего, победила бы молодость, но тут и на шум явилась кипящая праведным гневом Нора Георгиевна. Мгновенно въехав в ситуацию, она быстренько турнула Ольгу, пригрозив участковым. А Риму Марковную Светку забрала к себе от греха подальше. И вот сейчас мне весь этот расклад вывалили. И вот что теперь делать? Задала риторический вопрос Нора Георгиевна. Рима Марковна сидела молча, с трясущимися губами и жалким видом. Она в своем праве, ответила я. И Рима Марковна сдавленно всхлипнула. Ну, как же? попыталась возмутиться Нора Георгиевна. Нура Георгиевна, твердо прекратила балаган я, спасибо, конечно, за помощь, но здесь вы не правы, и зря влезли со своей помощью. Ольга, мать Светы, и она как мать имеет полное право забрать своего ребенка. Свете с ней плохо, выдвинула аргумент Рима Марковна. Она как пришла, даже не посмотрела на Светочку, и Светочка к ней не пошла. И что? спросила я. Родительских прав ее не лишили, и Василия тоже. Ребенок должен жить с родителями. Одно дело, когда непутевые родители временно спихнули ее дальней родственнице, приплатив за присмотры. Совсем другое, когда от матери посторонние люди прячут родную дочь. А если она заявление в милицию напишет о похищении? Сейчас такие проблемы начнутся. Боюсь даже подумать. «Не начнутся», — скинула подбородок Нора Георгиевна. «У меня есть кое-какие связи». На все связи существует закон, вздохнула я. Простой советский закон, и точка. Плечи Римы Марковны затряслись в беззвучных рыданиях. А теперь, если мы все обсудили, подвела итог я, спасибо вам, Нора Георгиевна, за гостеприимство, и мы идем домой. Рима Марковна, собирайте свету. Я позвоню Ольге, и мы все решим. Через час примерно я уже звонила демонической женщине. Встречу назначили на нейтральной территории в парке недалеко от дома. Олечка опоздала на полчаса. Я понимала, что так примерно и будет, и хорошо, что прихватила с собой христоматию по русской литературе. Хватит уже позориться, как с Бальмонтом. Я сидела на лавочке и читала Чернышевского, что делать. Сейчас мне бы очень пригодилось выяснить это, но, увы, когда явилась демоническая женщина. Сегодня она превзошла себя, одетая в нечто струящееся, шифоновое. На фоне меня, в обычном спортивном костюме, она была чудо как хороша. «Где мой ребенок? сварливо начала она, чуть скривив густо накрашенный карминовый рот. «Притормози», — буркнула я нелюбезно. «Спит она? Тихий час же еще. Олечка стухла, осторожно потрогала лавочку, посмотрела на пальцы, скривилась брезгливо и садиться не стала. Ты зачем Риму Марковну напугала? наехала на нее я. Света, моя дочь, и я имею право ее забрать, раздраженно выпалила Олечка и посмотрела на меня с явным превосходством. Имеешь, согласилась я, я тебе ее сегодня же приведу, когда проснется, и даже все носочки с помпончиками, выглаженные. И деньги, сказала Ольга твердо и торопливо. Какие деньги, не поняла я. «Те деньги, которые ты обманным путем вытянула из меня и моей семьи!» «Угу, и из Льва Юрьевича ты забыла упомянуть», — пробормотала я. «Да, из него тоже», — кивнула Ольга, вытащила мятую бумажку из сумочки и посмотрела на нее. «Всего ты мне должна 2589 рублей. Я хочу получить всю сумму сегодня же». «А стаканчик кехфира не хочешь?» — процитировала старую детскую страшилку я. «Светку приведу». «Мне чужие дети без надобности, а деньги ты не получишь». «Да ты... да как...» — разъярилась Ольга. «Ты выманила деньги у моей семьи! Мать старую обворовала! Брата больного!» «Стоп!» — рявкнула я. «Во-первых, не выманила, а получила добровольным путем в обмен на услугу, о чем имею расписки от всех, и от тебя тоже». «Какую услугу?» «Присмотр за ребенком до шести лет». «И что?» «За присмотр две с половиной тысячи?» — вытрящилась от возмущения Ольга. «А у меня вот такие вот расценки». Пожалуй, плечами я совсем чуточку смущенно. «Да, согласна, дороговато беру, но не нравится. Надо было другую няньку искать. Никто же не заставляет». «Да я участковому напишу». «Пиши?» — кивнула я вполне дружелюбно. — А я тогда в службу опеки позвоню. Вот будет хохма. А если еще в твоем театре об этом узнают, уверена, что тебя даже и струля у на Пейте не допустят. Будешь уборщицей до пенсии работать. Унитазы мыть и вазы от гладиолусов, которые другим артисткам поклонники дарят. — Да ты... — зарыдала Ольга. — Ты не понимаешь. Не понимаешь. Меня же все ненавидят. Они все сговорились. Сперва отобрали у меня главную партию. И больше ролей мне не дают. Лида, пойми, мне очень, очень нужны эти деньги. «Зачем?» — спросила я. «Я хочу пластическую операцию сделать», — шмыгнула носом Ольга. «В Москве». «То есть сам ребенок тебе не нужен? Нужны деньги?» «Ну, я люблю Светлану, конечно, но...» «Нет, я на это не пойду», — перебила демоническую женщину «Я». Если ты заберешь Свету, то она должна будет жить с тобой. Более того, она каждый день ходит в дом пионеров на шахматы. В сентябре пойдет в музыкальную школу. Во вторник и четверг Рима Марковна уже водит ее на индивидуальные подготовительные курсы. А еще же и о художественной школе не надо забывать. Да и спортом она тоже должна заниматься. Растет же. Олечка нервно сглотнула. Ты же понимаешь, Ольга, что у нее в день до трех-четырех часов занятий, продолжила нагнетать я, а то и больше. И на все эти занятия ее придется каждый день водить. И там все четко по графику. Сможешь? Я же человек вредный, и попрошу органы опеки отслеживать, сколько раз света не посетила тот или иной кружок. Демоническая женщина вспыхнула и швырнула в меня мятую бумажку. Ну и подавись. Она резко сорвалась и побежала по аллее парка, оставив последнее слово за мной. Но я-то понимала, что битва еще не окончена. Так, промежуточная победа. Нужно подстраховаться. И я даже знала, как. На работе, ловко разминувшись с Мунтяну, так что он меня и не заметил в толпе, работек, я выцепила Зою Смирнову. «Билет на Олимпиаду когда получу?» — сходу спросила я. «Какой билет?» — удивилась она. «Там же именные приглашения. А ты пропустила все собрания, поэтому тебя не включили в делегацию от Монорельса». «Ну, ни хрена себе!» — возмутилась я. «А кто всякой сувенирной дряни аж по десять штук накупил?» «Лида!» — устало вздохнула Зоя. «Список делегацию утверждаю не я. Я же тебе говорила, что там много критериев. Большой конкурс, много желающих было. Очень много!» «И что мне теперь делать?» «Ну, ничего страшного, — пожала плечами Зоя. В следующий раз поедешь». Если бы Зоя только знала, что следующий раз будет через 34 года, столько ждать я была не намерена. «Мне сейчас надо», — проскрипела я. «Ну зачем тебе сейчас?» — не повелась Зоя. «Спортом ты не интересуешься, собрания всякие не любишь. Что тебе там делать? А в нашу делегацию отбирали спортсменов и членов партии». «А что, члены партии прям все поголовно спортом увлекаются?» — спросила я с сарказмом. «Не начинай, Лида». Закатила глаза Зоя. «Так уж вышло. Так что забудь». Я шагала по коридору вся в невеселых думах. Какая-то черная полоса прямо. Вроде все хорошо, и в институт поступила, и дома, кажется, наладилось. А мелкие неудачки постигушки портят настроение. прямо ужас. «Нет, Зоя была права. Спортом я не увлекалась и собрания не любила». На Олимпиаду я рвалась с одной единственной целью – плотно закупиться дефицитом. И побольше. Сейчас 1980-е, и в воздухе уже ощущается усталость людей от коммунизма. И все эти высшие партийные лидеры просто играют роли, причем так неубедительно, словно Олечка в веночке у СНОПа. И единственная возможность набрать дефицитных импортных товаров – это Олимпиада. И я ее упустить не хочу. Я толкнула дверь в знакомый кабинет в полуподвальчике. Можно? я заглянула смущенно. Заходи, кивнул Иван Аркадьевич, отрываясь от бумаг, и затушил сигарету. Что скажешь? Я написала алгоритм, как улучшить показатели появки на мероприятие, и положила перед большим начальником папочку с листочками. Посмотрю, кивнул тот, пряча папочку в боковой ящичек. А что там по расширению в отделениях? Информацию я успею подготовить завтра к концу дня, ответила я. Уже почти все готово, жду только отчеты из юго-западного отделения. Завтра Федор обещал привести к обеду. Ты синие папки нашла? Вдруг задал вопрос Иван Аркадьевич. Ищу. Хорошо, кивнул Иван Аркадьевич и подкурил новую сигарету. Я помедлила. Что еще? Иван Аркадьевич, — затараторила я. Меня не включили в делегацию на Олимпиаду. — Так ты все собрания прогуляла, — выпустил дым Иван Аркадьевич. — Я в институт же готовилась, — обиделась я. — Зачем оно тебе, Олимпиада эта? — Понимаете, я должна туда попасть. Там же международный уровень мероприятий. Я просто обязана увидеть, как они подготовлены. Если в будущем депо «Монорельс» будет принимать международные делегации, этот опыт нам очень пригодится. Обидно, что в делегацию вошли люди, которые хотят просто соревнования посмотреть и на артистов полюбоваться. А я же для дела, с прицелом на будущее. «Мой горячий монолог вряд ли», — убедил Ивана Аркадьевича до конца. Но он задумался и через долгий миг сказал. «Ладно, Лида, у нас есть бронь на одно место». «Если ты сделаешь хороший отчет, я включу тебя в делегацию». «Спасибо». «Спасибо», — радостно залепетала я. Все сделаю». «Иди уже», — вздохнул большой начальник. «Сделает она». На обратном пути я заглянула к Зое и сказала, что могу отпечатать ей все документы для делегации на Олимпиаду. Завтра же. Затем я прямо с проходной позвонила Олечке. «Надо встретиться». Срочно!